Глава одиннадцатая. Тёмный взгляд на мир. Мальчиков я обнаружила лишь с десятой попытки, обижав почти весь институт и сунувшись во всевозможные места. По закону подлости они обнаружились в комнате Мая. Надо было с личных апартаментов этой тёмной ушастой братья начинать, а не носиться по всей учебной территории. Дело в том, что Май так редко влезал во всеобщие авантюры, что я давно перестала считать его злом. Крис, хозяин комнаты, недоуменно глянул на меня. Кажется, здесь никто не ожидал, что я так бесцеремонно заявлюсь на мужскую половину общежития. Мечтатели. Еще не родился тот, кто сумел бы остановить леди рода Лершей и заставил ее томиться в ожидании у порога. Именно Крис, широко улыбнувшись, я кивнула. Судя по тому, что мои мальчики-зайчики сгрудились над столом и были весьма увлечены своим занятием, Они явно что-то задумали. И вряд ли мне сколько-нибудь понравятся их планы. Могу я поинтересоваться, что тут у нас за собрание? Май под моим взглядом смутился. Остальные, к сожалению, таким недугом, как совесть, не страдали, а потому на меня смотрели совсем доступным им безразличием. Итак, проведем инвентаризацию. Тьфу. Перекличку темной половины нашей группы. Майселя уже посчитали а значит, идем дальше. Авьер Мрак, которого почему-то все называли исключительно по фамилии, а чужой пример заразителен, ответил на мой испытующий взгляд чарующей улыбкой. Его постоянный друг и спутник Дайрон Крайсел смотрел на меня со скучающим равнодушием аристократа в двадцатом поколении. Кстати, так как у них одинаковые прически и цвет глаз, то только по выражению морды лица я их различаю. Ладно, идем дальше. В последнем списке значился Рисон Грейви, племянник куратора боевиков и, по слухам, выходец из рода бунтарей, нарушителей всевозможных законов. В общем, если он главный на этом собрании, то ждать мне всевозможных подстав и разбирательств. Так и будем молчать, насмешливо осведомилась я. Может, сразу покаетесь, и я вам дам в наказание какое-нибудь трудоемкое задание, чтобы и руки, и мозги не тянулись создавать мне неприятности. Это внутреннее разбирательство. Тебя оно никоим образом не касается», – твердо произнес Рис. «Ох, кажется, я угадала. И инициатором данного собрания является именно мой зам по административной работе. Неужели мы со Свити слишком мало ему заданий давали? Мне казалось, что он с расчетом возможных стипендий и вычитов на обновление учебно помогательных ресурсов все время до конца каникул потратит». Позвольте не согласиться. На данный момент вы находитесь на территории Айлета и полностью подчиняетесь правилам и законам этого королевства. Так что все недоразумения вы должны решать в соответствии с этим. Темные недовольно скривились. Кроме Майя, разумеется, тот лишь недоуменно хлопнул ресничками. Их такое положение вещей не устраивало. Леди Лершей, не вмешивайтесь. «Вы уже натворили достаточно», – сухо произнес Рисон, перейдя на официальный тон. «Миленько. Так он ко мне не обращался, даже когда был зол. Может и правда мне лучше отойти в сторону? В смысле, тебе-то я сообщу, но на этом мое вмешательство в данный вопрос и закончится. Но я не я была бы, если действительно отошла бы в сторону. У вас есть какие-либо претензии конкретно ко мне? У всех есть и мы не исключение. Уверен, что если бы не ты и твои таланты, Лилея никогда бы не увлеклась этим демоном. Так, а вот и повод для собрания. Значит, нашим ушастым мальчикам не по нраву выбор темной леди? И это после того, как я столько времени и сил потратила, чтобы обратить их внимание на Ёлу. Значит, как девочки, еще не справившей столетний юбилей, ей все можно а как весьма уважаемые леди, запрещено? Ну и кто они после этого? Так противоречить себе это еще умудриться надо. Извините, мальчики, но конкретно к этому случаю я никакого отношения не имею. Это во-первых. А во-вторых, и вам сюда лучше не вмешиваться. Я уже неоднократно слышала, что род Грэви – это род бунтовщиков. Не думаю, что Лилея послушает кого-то из вас. Она привыкла жить только по собственным правилам. «Ты не понимаешь!» – с пылом возразил Рисон, едва ли не впервые демонстрируя подобные эмоции. «В данном случае не понимаешь именно ты. Ни один из вас не является для нее авторитетом. Она не послушает вас, но вот обозлиться может. Если честно, единственное, чего я не понимаю, с чего вы вообще решили вмешаться в это дело?» Я попросительно глянула на темных. В свое время Ба дала мне всестороннее образование, так что худо-бедно я понимала основные законы Дроу. Но, видимо, этих обрывочных сведений мне уже было недостаточно. Боги, и почему именно мне пришлось возиться с чужими проблемами? Как будто мне самой заняться нечем. Вот уж чего у меня всегда было с избытком, так это неприятности разной степени серьезности темная леди старшей крови. Ее потомки по женской линии могут претендовать на единый трон. Попытка разбавить подобную кровь пришлой приравнивается к государственной измене и карается соответственно. Вот именно этого я и боялась, когда те влез в авантюру с темными детишками. Детки, конечно, оказались великовозрастными, за исключением Йолы. Но она случай особый, ибо в данной команде оказалась по собственной воле и вопреки решению большинства. И весьма консервативными. Нет, разумеется, ни один народ, который провозглотил чистоту крови, политикой своей страны не вел себя иначе. Но даже демоны, всем известные упрямцы, особенно в законах крови, не стали бы влезать в чужую жизнь. Да, измена крови не приветствуется. Особенно в тех семьях, которые находятся в специальных реестрах. Но, коли решение уже принято, то оспаривать его не станут. Темные же и здесь превзошли остальных. Тут в дело вмешался не только представитель рода, но и прочие ревнители. Да, никогда не думала, что придется вмешиваться во внутренние проблемы какого-либо народа. Но в данном случае я в корне не согласна со своими мальчиками-зайчиками. Я слишком часто сталкивалась с таким отношением относительно собственной персоны чтобы остаться равнодушный. «Риссон, не ты ли говорил, что никто и ничто не заставит представителя Рояда Грейви пойти против своего желания?» Я вопросительно глянул на темного, надеясь хоть на малейший отклик. Пустота. Кажется, он сам не верит в способности собственного рода находить выход из безвыходных, казалось бы, ситуаций. И боги, я действительно не знаю, что мне делать. Я знаю, как необходимо поступить но совершенно не понимаю, для чего. Ох, но раз уж я все равно решила по уши влезть в международную политику. В общем, поздно оплачивать собственную судьбу. Сама того хотела. Так что теперь остается только одно – получать удовольствие от процесса. Она была обязана подчиниться воле рода, упрямо произнес Рисон, убедившись, что я отступать не собираюсь. Я задумчиво посмотрела на эту четверку заговорщиков, сказать или нет. Конечно, они все еще не успели вникнуть в кое-какие нюансы, а потому вряд ли понимают. И вот с этим непониманием пора кончать. Раз и навсегда. Рисон, я не знаю, в курсе ли ты, но Лилея Грейди приняла подданство Айлета. Вот уж полвека она одна из магистрис королевства. Так что теперь у нее двойное гражданство. И она вправе вообще оборвать все связи с родственниками. По крайней мере законами Айлета предусмотрена защита каждого своего гражданина от попыток давления извне. Вы ничего не сможете сделать. В лучшем случае вы просто настроите против себя Лилею Грейви. В худшем она вернет вас домой. И я не думаю, что вас погладят по головке за срыв дипломатической миссии. Ришан молчал. Остальные делали вид, что их вообще здесь нет. И только Май смотрел на меня как-то слишком уж заинтересованно. Я снова вспомнила о том, что как раз именно этот мальчик вызывал во мне больше всего неоднозначных чувств. Искренний, откровенный, не боящийся первым предложить свою помощь или ответить на каверзный вопрос, дроу такими не бывают. Не должны они быть такими, иначе просто не выжили бы в своих подземельях. Наверное, именно эти мысли и заставляли меня раз за разом присматриваться к Маю. Я словно пыталась выискать в нем несоответствие избранным им образом. И что страшно, снова и снова находила, но стоило чуть задуматься над этим, появлялись вполне разумные объяснения этим его странностям. Не знаю почему, но именно Мая трогать мне было страшно. Неужели до того молчавшее чувство самосохранения все-таки решила о себе заявить? Но если и так то почему именно этот темный? Не может же он быть опаснее остальных, верно? И что ты предлагаешь? Смириться с этим ее предательством? Позволить ей выбрать какого-то демона? Кажется, что бы я ни говорила, Рисен все равно останется при своем мнении. К счастью, как минимум один темный в этой компании перешел на мою сторону. Осталось только понять, как мне использовать данное знание. Это ее право, не считаешь? Я все еще не уверена, что у них что-либо получится, но они имеют право хотя бы попытаться. Не вмешивайтесь. Пусть все идет своим чередом. В любом случае, Виари и Рель, Вайлет прибыли только на один год. Дайте им эти несколько месяцев. Что будет дальше, я не знаю. Да и вам гадать не советую. Неблагодарно это дело пытаться исправить чужую личную жизнь. Задумчивое молчание в ответ. Мне хочется верить, что я смогла донести до них хоть что-то. Но я слишком хорошо знала, какую роль восприятии мира играет воспитание. Нет, боюсь, словами тут не поможешь. Максимум, что я могу сделать, выгадать время. Но и это будет достаточно. Ох, только бы они...» Я беспомощно посмотрела на Майя. Его взгляд цепкий, внимательный, ни на миг не отрывался от меня. Я чувствовала это. Все это время я знала, что он сконцентрировал на мне свое внимание в полной мере. «Ты действительно веришь, что из этого может что-то выйти?» Негромкий шепот. Майсель редко повышал голос, но в этот раз его было едва-едва слышно. К моему удивлению, остальные замерли, не понимающие на нашего милого до жути эльфика. «А разве ты считаешь иначе?» – вопросом на вопрос ответила я. «Я? Я ничего не знаю о любви, а потому мне сложно судить. Особенно, когда дело принимает такой опасный поворот. Но я готов дать им шанс». Чуть сбившись под конец, Май смущенно улыбнулся мне. «Ох, кто же ты такой, чудо мое ушастое! Ведь не просто так за тебя вступалась Йола в день нашего знакомства». И не просто так остальные внимают тебе, словно перед ними стоит одна из старших владычиц. масель голос Рисона прозвучал не раздраженно, не понимающе. Такое чувство, будто он не ожидал подобного поворота, но уже заранее смирился, а потому и нет негодования, а только легкая растерянность. Боги, кого же вы мне подкинули-то? И можно ли доверять этой наивной сероглазой мордашке? Я ведь не чувствую фальши в нем. Да и Свити давно бы сказала, если бы заметила искусно сотканную личину. Нет-нет, он именно такой, каким кажется. Наивный, робкий, неприспособленный к жизни дроу. Вот только остальные почему-то без колебаний признают его право повелевать и приказывать. Почему? Не знаю, но кажется, именно это мне и предстоит узнать. Мы не будем их трогать, Грей. Не будем. Всем ясно? Май прямо глянул на своих соплеменников. Те, не колеблясь ни мгновения, кивнули. Они не подтверждали его решение, а принимали. И это их покорность сказала мне многим больше, чем я хотела бы знать. Дроу не подчиняются мужчинам. Только владычицы могут хоть как-то навязывать им свою волю. Но именно навязывать. Так беспрекословно же они принимают лишь одну волю – волю своей богини. Ох, и не нравится мне все это, механически отметила я про себя. Впрочем, рано или поздно, но мне пришлось бы с этим столкнуться. И лучше выяснить всю подноготную темных сейчас, а не тогда, когда станет слишком поздно. Тем более, кое-какие догадки нас ищут. У меня уже появились. Осталось их только оформить окончательно. С тем или иным результатом.